Я не успел ничего сделать, как и монах со своим неработающим мечом. Буквально из-под земли за спинами неприятеля выросла фигура. Скорость, с какой она двигалась, была невероятна. Все падали, как подкошенные от одного прикосновения, даже не успев осознать, что происходит. Пара секунд, и все кончено. Нашим спасителем оказался злобный монах. и теперь он стоит передо мной и сверлит меня глазами. Это был совсем не улыбчивый парень, а подтянутый мужик, лет двадцати с хвостиком, лысый и в практически идентичном облачении, как и у моего монаха, который, кстати, тут же нарисовался. Он встал между нами, похлопал по плечу дядьку и что-то начал ему объяснять, жестами тыкая то на меня, то на кули у моих ног. потом развернулся ко мне и помахал, приглашая следовать за мной. Наши противники так и лежали в отключке, а прохожие делали вид, что не замечают ни их, ни нас. На углу остановилась пара, судя по виду, непростых мужиков. Но покосившись на нас, приближаться не стали. Мы тоже благоразумно решили покинуть место событий. Возглавлял процессию мой дружелюбный монах. Я шествовал за ним и был за грузчика, поэтому Пыхтя пер довольно тяжелые пакеты. Сзади меня конвоировал злой монах. Вот ведь опять влип. Точно. И никак не убежать. Этот Брюс Ли за спиной точно не даст смыться. Одно успокаивало: Никакой агрессии с их стороны не было. Так что, может, найду в монастыре ответы на свои вопросы. Некоторые вон в горы... В Тибет по своей воле лезут за инсайтами, а меня под конвоем приведут к истине. Остановились мы у ворот во всю высоту коридора, покрытых причудливыми барельефами. Никто отворять их под удар гонга не стал. Справа в них открылась небольшая дверка, и мы зашли внутрь. Очутились в огромном помещении. Центр занимала площадка с твердым покрытием. Похоже, парковка, подумал я. По бокам были зеленые зоны с лавочками и непонятного вида статуями. Они переходили в небольшой парк, который начинался за парковкой. Мой монах развернулся, поклонился, что-то сказал и резво, выхватив пакеты из моих рук, пошел к виднеющейся вдалеке беседки. Там он оставил меня с хмурым дядькой и убежал дальше. Появился он через четверть часа с парой чашек. пакетиком сладостей, купленных нами ранее, и сосудом типа термос, из которого разлил нам горячий напиток. Определить, что это, я не смог, но вкус был приятный. Так в прикуску с лакомствами мы выдали весь термос. Хмурому ничего из угощений не досталось. Он вообще отошел от беседки и, присев на травку в позе лотоса, не мигая, наблюдал за моими действиями. Аппетита это не добавило, но я очень хотел пить, поэтому выдал три чашки, под конец совсем забыв про него. Мой знакомый монах все что-то радостно мне втирал и лопал сладости, к которым я практически не притрагивался. И все ждал, когда кто-то еще появится, и меня начнут окучивать на предмет принятия в их братство. Или как тут это называется? В принципе, меня пока все устраивало, за исключением количества сладкого. Столько я не смогу потреблять при всем желании. Хотя у них, может, какие-то специальные тантрические техники есть? Посмотрим, в общем. Время шло, но ничего подобного не происходило.